Глава третья Так и думал, что найду тебя здесь. Даже не вздрогнула, когда услышала голос Эрика. Я знала, что он ищет меня. Видела пропущенные звонки и сообщения, а также сообщения от секретаря и Андрея, что Эрик меня искал. Вот только общаться с братом хотелось меньше всего на свете. «Почему ты здесь?» Продолжил он говорить, приближаясь ко мне. Я так и не обернулась прислушиваясь к его шагам. Эрик подошел, поравнялся со мной и положил руки на перила. Это место, где он меня нашел, всегда считала своим тайным убежищем. Здесь могла выплакаться, когда было худо, могла тосковать или злиться. Сюда я приходила лишь в самые печальные моменты своей жизни. И никто, кроме Эрика, конечно же, не знал об этом месте. «Будешь молчать?» Коса глянула в сторону брата. Он не смотрел на меня. Все его внимание было направлено вперед. Туда, где располагался город с его высоченными домами, врезающимися крышами в небеса. Сетью дорог, на которых гудели машины. На людей, которые, словно муравьи, неслись по улочкам, выполняя свои ежедневные рутинные дела. Здесь я могла выдохнуть и вспомнить, что жизнь не бесконечна, а я не винтик в сложном механизме. Хотя длилось это ощущение недолго. После я всегда возвращалась в свой привычный мир и отыгрывала роль прилежной ученицы, любимой дочери и лучшей жены до этого самого момента. «Хорошо», — произнес Эрик, — «тогда я тоже помолчу» как ты узнал, что Егор мне изменяет?» Вопрос, который не давал покоя с того самого момента, как Эрик привез меня на детскую площадку, чтобы показать сына Егора. Но тогда я могла лишь думать и говорить о муже и его предательстве, а теперь, чуть успокоившись, начала анализировать. «Зачем моему брату следить за Егором?» «Ты явно не увидел их где-то на улице», Или тебе об этом кто-то рассказал?» Я, наконец, повернула голову и взглянула на Эрика. «Так как ты узнал о Егоре?» Брат не смотрел на меня, но я видела, как он прищурился, словно пытался что-то высмотреть далеко впереди, как хищник, ждущий свою добычу. «Возможно, разыгралось мое воображение. Возможно, я ошибаюсь. Ты следил за ним?» Эрик не ответил. За него говорили поджатые губы и напряженные плечи. «Значит, следил», — прошептала я, отворачиваясь. «Но зачем? Что он сделал еще? Его измены тебе недостаточно? Это не тот ответ, который я хотела бы от тебя получить». Эрик горько усмехнулся. На моих губах расцвела ядовитая улыбка. «Зачем ты следил за моим мужем?» Я посмотрела на брата. Но тот упрямо разглядывал город, раскинувшийся под нашими ногами. Мы росли вместе едва ли не с пеленок. Мои родители погибли, а родители Эрика, которые всегда дружили с моей семьей, сразу же забрали меня к себе. Они дали мне все — новое имя, новую семью. Они подарили мне беззаботное детство. А Эрик, казалось, дал даже больше. Он стал для меня настоящей опорой. Тем, кому я доверяла все секреты, я знала, что брат поможет мне. Всегда. И он приходил на выручку, защищал меня, оберегал, помогал справляться со сложностями. Я доверяла ему не только тайны, но и мечты, свое хрупкое сердце. Эрик обещал заботиться обо мне, а теперь получалось, что ни черта он не доверял мне. «Ты следил за мной». Наконец-то брат обернулся и посмотрел на меня. Глаза в глаза. По коже побежали мурашки. Я лишь оберегаю свою сестру. Проговорил он, опуская руки в карманы брюк. Всегда оберегал тебя. Он произнес то, что я слышала от него много раз. Но тогда почему именно сейчас слова Эрика звучали совершенно иначе? Я не понимала. Твоя забота. «Стоило мне брака». «Брак, построенный на лжи», — усмехнулся он, но в глазах застыла злость. «Я никогда не лезла в твои отношения», — парировала, понимая, что возмущение прозвучало фальшиво. Эрик никогда не стремился к чему-то серьезному ни с одной женщиной. В школе он пользовался особой популярностью у девчонок, как и в институте. Эрик был настолько популярен, что даже я завидовала ему, ведь у меня поклонников было меньше. Но брат никогда не считал всех этих влюбленных девочек достойными его внимания. Дурочки, глупышки, наивные создания. Как бы он ни называл их, они не обижались, ведь получить хоть крупицу его внимания стоило того, чтобы караулить под окнами нашего дома, заваливать подарками, преследовать по пятам. Но даже спустя годы Эрик так и не остановился на ком-то одном. Роман за романом, мимолетные, ничего не значащие отношения. Просто хорошенькое тело рядом, не более. Не было сердечной связи, душевного притяжения. Поэтому я и не лезла к нему, ведь понимала, любая из тех, кто был рядом с Эриком, не получала ничего. «Тея!» — покачал он головой, отходя от перил. — Однажды ты скажешь мне за это спасибо. — Спасибо? В моей голове будто бомба разорвалась. Мне стало так тошно и больно одновременно, что я едва устояла на ногах. — Спасибо за что? За то, что все разрушил? А ты хочешь жить во лжи? — Я хочу знать правду, — прошипела в ответ, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на брата. Но не так, не так. На глазах Собрались слезы, слабая и беззащитная, и я вновь нуждалась в его поддержке. И Эрик это понимал. Он шагнул ко мне, но я выставила перед собой руки, не позволяя брату приблизиться. Даже не смей. Тея, пошел прочь. Прорычала, глотая слезы. Я ненавижу тебя. Нет. Да, рыкнула, опуская руки. И не лезь больше ко мне. Не следи и не вынюхивай. Теперь это дело касается только меня и Егора. «И что ты собралась делать?» Равнодушно поинтересовался Эрик, но я-то видела, как он вскипел. Стоило ему услышать мое признание. «Не твое дело». Развернувшись, я поторопилась к лестнице. «Не знаю, спустился ли Эрик следом за мной или оставался на смотровой площадке, когда я быстрым шагом направлялась к своей машине». Но это было неважно. Я хотела уехать подальше, чтобы не позволить себе остановиться и вернуться. Сказать Эрику, что я не ненавижу его, что это лишь гнев, который топит меня. Ложь, которую пришлось сказать, чтобы не втянуть брата в месть, которую я готовлю для своего мужа. Если Эрик считал, что я все оставлю так, как есть, то он ошибался во мне. Я больше не желаю быть хрупкой девочкой, нуждающейся в его защите. Я отомщу предателю, уничтожившему мою мечту. Егору придется заплатить за все. Ого! — протянул Егор, усаживаясь за лучший столик в лучшем ресторане города. Я думал, чтобы сюда попасть, надо годовую очередь отстоять. Я нежно улыбнулась, раскладывая на коленях салфетку. Ну, не год, а чуть меньше. Егор прищурился, уставившись на меня. И по какому поводу? Я пожала плечами, продолжая лукаво улыбаться. Когда-то мне нравились такие вылазки. Егор родился и вырос в самой обыкновенной семье. Отец был инженером и, возможно, вдохновил сына стать изобретателем. А мать проработала всю жизнь в лаборатории. Люди, они умные и добрые, но простые. И Егор прекрасно понимал это, когда мы только сходились. Он не считал, что у нас все будет настолько серьезно. Даже признавался, что долго не рисковал говорить откровенно о своих чувствах ко мне. По той самой причине. Мы выросли в разных семьях, в разных кругах. Об этом же твердили наши родные. Но нам удалось отстоять свою любовь. Тоже знал, что любовь окажется слепой, а чувство фальшивкой. Поэтому, несмотря на все то время, что мы были женаты, Егор то и дело удивлялся, стоило нам отправиться в кругосветное путешествие или, как сейчас, ужинать в самом лучшем ресторане, куда действительно просто так с улицы не попасть. Но для меня забронировать здесь столик не составило труда о чем я, конечно же, промолчала. Не хотелось отвлекаться на посторонние темы. Все мои мысли были сосредоточены лишь на одном. «Лучше расскажи, как продвигается твое дело», загадочно протянула я, листая меню. Есть не хотелось, но нужно было изображать из себя прежнюю, только бы Егор не заметил, как сильно я изменилась за последние дни. Мне пришлось лгать, задерживаться на работе, придумывать себе важные и срочные дела, которые не удалось отменить или перенести. Я делала все, чтобы сократить свое время, проведенное рядом с мужем до минимума. И пока мы почти не виделись друг с другом, увлеченные своими важными делами, в моей голове зрел план. Я не шутила, когда просила Эрика не лезть, и он прислушался. От него не было сообщений или звонков. Да и я сама не искала встреч с братом, полностью сосредоточившись на том, что должна буду сделать. И вот, наконец-то, в моей голове созрел план, тот самый, идеальный, что станет моей местью. Да как сказать, стушевался муж, опустил взгляд в меню, тяжело выдыхая. Я подалась вперед, сосредоточенно уставившись на него. Что-то случилось? Мне не нужен ответ. Ведь я уже все знала. Но хотелось, чтобы мне хотя бы сейчас Егор не врал. Но он, отложив меню, улыбнулся и покачал головой. Есть небольшая заминка, но все решаемо. Нужно лишь немного поднажать и подождать. Я выдохнула, улыбаясь в ответ и чувствуя, как в груди все сжалось. Даже сейчас он не сказал всей правды. Как жаль. Очень-очень жаль. «Ну хорошо, подождем. Я знаю, у тебя все получится». Егор протянул руку и положил ее на мою ладонь. Нежно погладил подушечкой указательного пальца небольшой камень в кольце. Лишь чудо помогло мне не отдернуть руку ровно в тот момент, когда он коснулся меня. Я посмотрела на короткие ногтевые пластины и мелькнувшее под его пальцами кольцо и задумалась над тем, что даже это украшение мне пришлось подарить самой себе. Все эти годы я уверяла себя, что Егор не обязан меня баловать, дарить дорогие подарки, подходящие моему статусу в обществе, и что я сама могу купить кольцо, если оно так важно для этого самого общества. Видимо, нужна веская причина, чтобы начать видеть недостатки в человеке. И этой причиной... Стало его предательство. «Спасибо, дорогая», — проворковал Егор, убирая ладонь, — «что я без тебя делал бы?» Я едва не рассмеялась, понимая абсурдность прозвучавшего выражения. Но, состроив умилительную мордашку, вернулась к меню. А когда заказ был оформлен и мы наслаждались вином, я, наконец-то, собралась силами и, посмотрев на мужа, заговорила. «Знаешь...» «Я сегодня хотела поговорить не о работе, а о кое о чем важном для нас». Егор посмотрел на меня изумленно, изгибая светлые брови. Чуть поддавшись вперед, я взяла его руки в свои ладони, ощущая, как тошнота подкатывала в горлу. «Сейчас я буду лгать». Впервые за все то время, что мы были знакомы, я солгу мужу. «Я очень долго думала об этом». «Ты же знаешь, как я серьезно подхожу к любому решению!» Егор кивнул, и я сжала его ладони. «В общем, я хочу попробовать снова!» «Снова?» «Да!» Заговорчески протянула я, ощущая, как под правым указательным пальцем, который я положила на запястье мужа, забилась жилка. «Я хочу ребенка, Егор!» «Но сделаем все как надо!» «Пусть врачи позаботятся о нас!» Губы мужа дрогнули в кривой улыбке. Он не хотел ребенка. Я чувствовала это. Избавившись от розовых очков, я начала видеть мир иначе. Я улыбнулась мужу в ответ. Моя жизнь полна лжи.